Аляри стояла на смотровой площадке с тревогой глядя на запад. Ветер с каждым днем все усиливался. Он крепчал, свирепел, летуя, веснуйс так, как еще не в один сезон до этого. Флюгера вращались непрестанно. Крылья ветряных мельниц скрутились с такой силой, что грозили отломиться. Корабли уже вторую неделю оставались в гавани со спущенными парусами. Подобные вихрь хуже любого штиля.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 И ему вспомнились тервятники, много дней кружащие над разрушенным поселком. Дедушка не дождалась ответа Лари. Я уже стар, я пожил, пробормотал смотритель маяка, бросая взгляд на сигнальную вертушку. Показания очень скверные. Все знают, что следует делать, когда идет арима: молиться, чтобы он прошел стороной. Бороться с ним бесполезно.